Подали чай. Толстячок открыл свой саквояж. Не оказалось двух булок сахару и папирос. Отвислые щеки его, обидно задрожали. Чай пьют своеобразно, в сущности, не чай, а кипяток. Несколько больших медных чайников с длинными журавлиными шеями стоят на асфальтовом полу, возле них жаждущая очередь с кружками, консервными коробками. Котелками. Ванька граф, огромной своей фигурой, занимая весь узкий край стола, пил из собственного граненного стакана крепкий в накладку чай. Возле него деревянный желтый чемоданчик, набитый снедью. Тут и баранки, и лимон, булки, сыр, колбаса. Он богат, силен, знатен, как и подобает графу. Его вещи всегда лежат открыто, без запора. «Всякий знает, что за воровство от Ваньки графа смерть». Вдруг в уборной зашуршало. Из-за перегородки, не доходящей до пола на 10 вершков, выставились в обмотках ноги. Это незнакомый с правилами лишенцев новичок. «Ша-ша-ша!» Раздается со всех сторон предупреждающий шепот. Все за столом притихли, повернули улыбавшиеся озорные лица в сторону уборной. С крутым кипятком в кружке крадется куборный, как лисица к журавлю, какой-то остроносый прыщавый карапузик. Вся камера готова к взрыву жестокого издевательского хохота. Рука вихрастого звереныша занесена. Вот он сейчас плеснет кипятком в сидящего за перегородкой новичка. А шпаренный завертится, завережит, как крыса в мышеловке. «Ша-ша-ша!» И на всю камеру повелительный голос Ваньки-графа. «Оставь, щенок! Что делаешь? Нельзя!» Из уборной высунулось лицо спасенного от пытки парня. Он вправлял в штаны рубаху, недоуменно глядел на всех. «Эй, шкет!» – позвал его Ванька-граф. «Выходи!» «Дурак! Который тебе год? Ни черта не знаешь!» И как бы обращаясь ко всем... Ванька-граф, втягивая плешивую голову в плечи и вновь выбрасывая ее, стал читать в шпане норовоучения. «Зря кипятком обливать нельзя, раз не предупреждали. Так хулиганы только делают. А жулик не хулиган. Жулик — человек с понятием, человек приличный, сами знаете». Это в его устах прозвучало самоуверенно и гордо. Многие жулики, злорадно улыбаясь, переглянулись. Толстяк с побитой шеей неиздержанно фыркнул, но тотчас же испугался, покраснел. «Ты, щенок, смотри!» Насупив рыжие брови, пригрозил Ванька граф, вышедшему из уборной новичку. «Когда за столом шамают, в уборной сидеть не полагается. Понял? Они то так ошпарят, и Весь полиняешь с башки до пяток. Эх, черт, сорвалось!» Шпана осталась очень недовольна. Сердито надулась на блюстителя тюремных нравов. Молча глотала теплую водичку, чай. В камеру вошел культурник. Звать его Денис. Молодой, высокий, черный, с монгольским скуластым лицом. Он был уважаем всеми. Он член культкомиссии, выбранной от камеры, где сидел Амелька. «Товарищ Денис, сюда, мне, нам!» «Не шуми к порядку!» – взывает культурник. «Степан Лукин, живчик, четко. ваша очередь, получайте!» Он подает им три газеты. Говорит, «Только чур не рвать. Когда камерой будут прочитаны, вернете в культкомиссию. Не вернете – сниму вас со списка. Письма есть?» «Есть!» Денис вынимает из кармана два распечатанных, прошедших обязательный просмотр письма, вручает адресатам. Толстячок весь просиял. От жены письмо. «У кого есть корреспонденция, сдавайте!» – кричит Денис, вставая на скамейку. Человек пять бросаются от чайного стола к своим вещишкам, суют Денису незаклеенные письма и деньги на марки. «Эй, гражданин-культурник!» — окрикают его сразу в три голоса. «Не слыхать ничего про амнистию? Февральская революция скоро! Как в газетах!» И сразу вся камера замирает, не дышит, превращается в жадное сплошное ухо. «Нет, амнистии не будет!» — отвечает Денис. Слышится многогрудный вздох. Лица меркнут. Кто-то уныло сокрушается. «Эх, свобода, свобода!» Где ты? Мечты о сокращении сроков, о свободе. Тяжкая, неизлечимая болезнь каждого из заключенных. Кто на культ работу? Айда за мной! Восемь человек, торопливо собираются. Денис идет к выходу. Его нагоняют Амелька и Толстяк Растратчик. Позвольте представиться, говорит Толстяк. Я Петр Иванович Ухов. Я мог бы быть полезен в драматической секции. Надеюсь, такова и есть? Есть, есть. Я мог бы режиссером или актером на амплуа комика. Ладно, можно, доложу начальству. Не глядя на него, небрежно бросает Денис. А тебе что? Лицо Америки расплывается в улыбку. Он закидывает руки назад, по привычке сплевывает и говорит просительно. Мне бы желательно тоже по части культурности. Чего ж ты желаешь? Рисовать или статьи писать? Или, может быть, на сцену? Не гораст ли ты лекции читать по новейшей литературе?» Голос Дениса звучит иронически. Улыбка у Амельки шире. Он с ноги на ногу мнётся. Говорит, шибко плохо в грамоте, мракую. Желательно... «Тогда иди в ликбез. Читать умеешь?» «Нет», — соврала Амелька. «Не читать, не писать». «Ладно, можно», — записал Денис и пошел. Его остановил в коридоре шустрый человек в темных очках, задушивший своего пасынка, пионера. «Товарищ Денис, вот статейка и стишки. Куда? В журнал? В стеную? Хотелось бы в журнал. Ладно, можно. Редакция рассмотрит». По коридору, сопровождаемые выводным, шумно шагали толпы заключенных, переругивались, пересмеивались. Коридорные дежурные из изалишённых свободы, здоровенные, как быки, громовым голосом кричали на толпу «Не бузи! Хряй проворней! Ша!» Внизу, во внутреннем дворе, заключенные разбивались на группы, делалась перекличка по спискам, проверка счётом, и группы под руководством надзирателей уводились на так называемые «внешние работы» — кто на лесопилку, кто на очистку дороги, кто на выгрузку.